КОСТЮМЧИК Мальчик мой, под два метра шалопайского щегольства, идет сквозь улицу прямой, как на параде. С праздничным чувством я ловлю его. Он наклоняется и целует. Он говорит, что на нас, как всегда, смотрит. Но мне наплевать. Уши я-то смотрю только на него. Дальше мы маршируем вместе. Мое левое его правое ухо в наушниках. Это аппарат Победы. Радости над серостью, жизни над смертью. Прохожие не салютуют лишь по невежеству. Но что мы им? Уже эти и Бога признают, только замучив и оплевав. Было время, он ходил серьезно и на работу. В рубашках, в брюках с изглаженной стрелкой. Надо было кормить семью. Надо было, чтобы дети. Надо, надо. А хотелось, очень быстро стало понятно, что хотелось, Сиять звездой на небе. В руки мои Гоша попал уже после падения. Я отряхнула, поцеловала. И он светился между моих ладоней так, что кожа сходила с них, как кожура. Джоггеры в разноцветные кислотные пятна. К ним кофта в ядовитый цветной тай Его обычная одежда. Ну, так, прогуляться в центр. Упакованный, как подарочек. Мой подарочек от щедрого бытия. Я любила твой костюмчик, сложного кроя, фермой, с накладными карманами на коленях и на груди. Ткань будто но с химичиной чуть ли не до шелковой гладкости. Очень приятный на ощупь. Пришитые лоскуты, малиновые и желтые. Гоша повалился носить с костюмчиком кеды из разных пар. Левый черный, а правый белый. Как-то его позвали на свадьбу. Одна коллега решила закатить пир на весь мир. И вот, Гоша собирался так тщательно. Намылся, набрился, волосы чуть гелем уложил. Ну и кто тут жених, а? Думала, наденет свой костюмчик и ждала. Но Гоша приехал ко мне в костюме, и я ахнула. Брюки, пиджак. Ну надо же. Белая рубашка на выпуск. Ты вообще что такое? Это как это? Когда он поднимался по лестнице, мне показалось, что костюм из картона, а сам Гоша из дерева. Обычно в его теле была размашистая грация, пусть голова по не ведала, чем заняты ноги. И они, покинутые, знай себе, спотыкались и бились. Но вот он двигается, как железный дровосек в погоне за Буратино. И я повторяю нелепость его движений и косноязычность метафоры. «Что это, блин, такое?» «Мал мне костюм, мал!» «Это выпускной еще?» И улыбочка. Чуть задрал край рубашки, и стало понятно, почему он надел ее на выпуск к строгому костюму. Молния на ширинке застегнута только наполовину. Выше лобка светится клетчатый треугольник трусов, перетянутый сверху ремешком. «Ну и как ты весь вечер неудобно же». Есть же у тебя хороший костюмчик, чего не надел? Так ведь свадьба, серьёзно надо. Вслед хохоток. Очень смешно же, что в мире бывает серьёзное. Зато пиджак почти в пору. Плечи у меня еще тогда выросли. А вот животик только сейчас. Да где живот у тебя, не вижу. Наклонилась и ткнула чуть ниже пупка. Прямо вот здесь. И толкнул мою макушку к животу. Вдавил мое лицо и захохотал. Дьяволенок, мальчик. Живота там было столько, что можно носом позвонки пересчитать. Костюм мы стянули, умастили на вешалку, забрались в кровать. Он уехал от меня днем. И пока мы ждали машину, я потешалась с костюма, хватала Гошу за бока и живот. Он вскрикивал и манерничал. Когда я выбралась в город, он прилетел навстречу в костюмчике. Костюм свой выпускной, как тяжкое недоразумение, позабыв. Я весь вечер гладила его по спине, и льняная ткань мурлыкала у меня под руками. на похороны устраивала Надя. И я, слепая и тупая от горя, не понимала, как мне там появиться. Она обо мне не знала, а я бы так выла у гроба что ни за что бы не сошла за просто знакомую, смотреть на него, на такого, на мертвого было невыносимо, немыслимо. Он всегда был живым доказательством Божьей гармонии, высшего промысла. Как жить, когда живое доказательство больше не живет? Кто ответит? У меня месяц, как были куплены билеты на море. Подруга затолкала в купе. Я уехала. Убегает город. Мчится поезд. Попутчики весело переговариваются друг с другом. И я на верхней полке в двухэтажном составе. И места там едва ли больше, чем в закрытом гробу. Сесть невозможно. Лежи себе смирно. Вокруг так много земли. сплошь степь. Теперь она вся... Твоя. Я не просила маму идти на похороны, а она пошла. Назвалась коллегой Гошей, помогала Наде, дала немного денег. Поникшие гости толпились у морга, не понимали, что делать. Мама взяла на себя роль траурного полководца и распоряжалась перемещениями печального балагана. Вдова причитала, сколько раз забирали на скорой, а он возвращался. Я и в этот раз не испугала и ждала его дома. Не верю, невозможно это все, кошмарный сон. Костюм на нем еще свадебный. Он ведь со всем ребенком был, ему 18 было, когда женились. Да, по бабам одно, да, нежели уже вместе. А все равно муж. Как я теперь одна, как? Я вернулась домой через две недели. И мама мне рассказала. Не могло у него быть сразу два костюма, выпускной и свадебный. Кто бы тратился с разницей в год? Надя рассудила трезво. Смерть — событие серьезное, юридическое и требует официальной одежки. Даже если костюм и при жизни едва сходился на покойнике. Разрезали, наверное, как-то подогнали. И последний костюм сел как влитой. А льняной костюмчик Гошин Надя кому-то подарила, наверное. И носит его беззаботный мальчик с длинными ногами. И все так же светофористо светит малиновые и желтые латки. И обнимает он девочку, и гладит она его по спине. Однажды мы встретимся на Ростовской улице. Ласковым вечером в сиреневой духоте. Я узнаю костюмчик и брошусь на землю. И купол неба треснет над городом. От моего крика.